Глава с е д ь Здравствуйте, мисс Хан. Это детектив-констебель Уэйтс. В трубке сердито выдохнули. Я говорила с вашим начальником, д е т е к т и в к о н с т е б л ь Он сказал, что вы превысили служебные полномочия, допрашивая Наташу и Фредди. Отныне вы сможете поговорить с ними, только если предоставите подписанное начальством разрешение. Хорошо, ответил я. Но я звоню по другому поводу. Мне нужно попасть в Палас-отель завтра утром. Зачем? Мы получили достоверные сведения о том, что умерший кое-что оставил в 513 номере. Мы заберем эту вещь, и вы меня больше не увидите. Вещь какую? Человека убили. Мы полагаем, что он оставил в номере улику, которая поможет найти убийцу. Улика очень явная. Завтра утром мы с криминалистами ее заберем. «Как вы узнали об этой вещи?» Появился свидетель, мисс Хан. «Какой свидетель? Отель пустует?» «Вовсе нет. В здании находились два свидетеля, не считая Али. Буду признателен, если вы предупредите владельцев о завтрашнем визите во и з б е ж а н и и недоразумений». «Разумеется, я могу и сам это сделать». «Нет», — сказала она. «Я их предупрежу». «Это все?» «Да». Я повесил трубку, дрожа всем телом. «Скажусь больным, чтобы не дежурить с Сатти. Пусть сам хоть разок напишет рапорт. Засяду у отеля и посмотрю, не наведается ли туда кто-нибудь до выдуманного приезда криминалистов». «А...» Кстати, я обернулся. Констебль Блэк стояла, прислонившись к стене и с улыбкой наблюдала за мной. Она уже переоделась в гражданское и, несомненно, радовалась тому, что сдает смену. «Вами сегодня интересовались детектив-констебль? Кто? Симпатичная миниатюрная девушка, Энн. Фамилию не помню, но я записала». и Я нахмурился. Ее выражение лица тут же изменилось. ь э н з а ч е м вы с ней виделись?» Констебль Блэк отшатнулась. Я и не заметил, как подступил к ней. Кто-то проник в ее дом на Йорк-Роуд. «Энн!» «Энни!» «Моя сестра!» Она не пострадала. Нет, ее не было дома. Дверь вышибли. И перевернули все вверх дном. Наверное, хулиганы-подростки. Что она сказала? Что в районе часто такое случается. А обо мне? Блэк уже сожалела, что открыла рот. Просто спросила, не знаю ли я вас. Что вы ответили? Что немного знаю, что вижу иногда. Слушайте, я не хотела встревать между вами. Ничего. Я попытался вдохнуть. Простите, спасибо, что сообщили. Я мрачно пошагал по коридору, спиной чувствуя взгляд Наоми. Мне казалось, что стены смыкаются вокруг меня. На улице стояла удушающая духота. Я достал телефон, просмотрел все звонки, искал Бейтмана. Он все время засекречивал номер, но теперь настала пора поговорить. Это была... Очередная угроза с его стороны. Я гипнотизировал взглядом экран, желая, чтобы он зазвонил. «Пока», — сказала Блэк, обходя меня. «Констебль», — позвал я ее, она обернулась. «Я уже не на службе». «Наоми, вы сейчас очень заняты, а что?» «Мне нужна помощь». Я рассказал ей, что собирался наблюдать за пала с отелем, Но возникли срочные дела. Наверное, вид у меня был о т ч а я в ш и й с я потому что она согласилась меня подменить. Если кто-нибудь войдет или выйдет, звоните мне, ни к кому не приближайтесь. Мне хотелось самому быть там и посмотреть, как будут развиваться события. Но сейчас в списке приоритетов это дело сдвинулось на последнее место. б е й т м а н Вломился в дом моей сестры и все там, разгромил. Последний раз Энн пыталась связаться со мной год назад, когда увидела мою фотографию в газетах. Рядом со словами «коррупция», «наркотики», «позор» тогда я не отозвался. Мне было стыдно. Наверное, ей непросто было решиться спросить о человеке, который намеренно ее игнорировал. б е й т м а н снова свел нас вместе. Я попытался придумать, за что ему можно было бы предъявить обвинение, хоть какое-нибудь. В голову пришел единственный вариант. Я отмел его как недоказуемый. Сестра стала искать меня после того, как дверь в ее доме вышиб психопат. Я надеялся, что она не узнает, какая опасность ей грозит. И не узнает. Вдохнув поглубже, я сел в машину.